Глава тридцать Солнце все-таки вышло. Конечно же. Таков был его план с самого начала. Не стоило беспокоиться, казалось, усмехнулось оно, появившись на небе перед самым полуднем, и принялось за работу, задабривая и птиц, и цветы, и зелень. С появлением солнца сладко запели дрозды и запахло жимлостью. Шумно заплескалась форель в полноводные от дождей реке, а на берегах оживились жуки, полевки и стрекозы. На противоположном берегу паслось небольшое стадо степенных коров, их черно-белые бока блестели, а хвосты отгоняли назойливых мух. К шести часам все было готово. «Я вот что хочу сказать», — начала Черри, когда они втроем выстрелились под вывеской, чтобы Хлоя их сфотографировала. «Даже если это обернется крахом, все равно наши усилия не были напрасными». «Время, проведенное с вами, совместная работа, наша команда. Это было здорово!» «Да о каком крахе ты говоришь?» — возразила Роза. «Когда я забирала Герти после пикника, все только о нас и говорили. Они все придут!» Розе было очень приятно, что ее так тепло приняли родители из-за При знакомстве она немного рабела и стеснялась, но Герти встретились с восторгом, на перебой приглашали новенькую на чай, а узнав, что Роза, одна из команды, которая управляет пабом, открыли рот от удивления. «Мы все не можем дождаться», — сказала одна мамочка. «Надоело мотаться в хонишем, если хочешь прилично поесть. Да и выпить тоже было некуда пойти». «Мы собираемся возобновить нашу пятничную традицию», — сказала другая мама. «Мы всегда приводили детей в лебедь по пятницам, после того, как забирали их из садика. Угощали их чаем, сами пили вино». «Вы ведь разрешаете брать с собой детей?» — спросила она с тревогой. — Да, конечно, и с удовольствием. Роза засмеялась. — Это ведь семейный паб для всех. — Вы должны к нам присоединиться. Стоя под яблонями на ферме стрекоза, наблюдая за дочерью, которая бегала со своими новыми друзьями на солнышке, Роза почувствовала, как ее сердце наполняется радостью. Теперь, когда до открытия оставался всего час, она стояла и улыбалась в камеру. На ней был старый кашемировый кардиган Кэтрин, на который она нашила дюжину маленьких атласных розочек и кремового цвета брюки-палаццо. Мама потрясающе выглядела в шелковом платье с красными и розовыми цветами. Черри была в бледно-зеленом атласном кимоно и узких джинсах. Они обнялись и Гарти села перед ними на землю. Предварительно роза смыла с нее все следы, оставшиеся от общения с осликами, от яблочного пирога и травы и нарядила в чистое платье. «Скажите, Рашбрук!» — скомандовала Мэгги, знавшая разные секреты. Например, когда вы округляете губы, ваш рот на фотографии выглядит более естественным. Поэтому надо произнести что-то вроде «Маунго, лук, волган». «Рашбрук!» — произнесли они хором, и Хлоя защелкала камеры, а потом прокрутила снимки, чтобы убедиться, что все получилось хорошо. Вот они. Три лебедя на пороге особенного события, которое изменит жизнь каждого, включая ее. К семи вечера сложилось впечатление, что все жители Рашбрука пришли посмотреть на обновленный паб. Вечер был восхитительно прекрасным. Люди обнимались, хлопали друг друга по спине, пожимали друг другу руки, чокались бокалами, счастливые, что есть место, где можно опять собираться вместе». Здесь смешались представители разного возраста и разного социального положения. Скромно одетые пенсионеры, задетая молодежь, фермеры, только что вернувшиеся с поля, молодые мамы, счастливые, что можно скинуть джинсы и нарядиться в платье, офисные работники, довольные, что вместо надоевшего костюма можно влезть в джинсы, коктейли расходились с угрожающей быстротой, и с крана рекой лился сидр. Черри почти всех знала. Мэтты, куда же без них. Лоррейн из магазина. Она уже допивала второй коктейль «Лебедь» и становилась еще более словохотливой. Дэш с Табитой, которые сердечно ее поздравили. «Самое время. Наступает высокий сезон», — сказал Дэш. «У вас отбоя не будет от посетителей». «Мне нужны эти строители на ферме «Стрекоза», — произнесла Табита. «Не могу поверить, что вы сделали все это за две недели. Как вы думаете, они возьмутся за ремонт у меня?» «Если разрешите им ловить рыбу все лето», — со смехом ответила Черри и указала на Эда с Томом, облаченных в клетчатые рубашки и мешковатые джинсы с большими кружками сидра в руках. «Спросите их. Обычно у них полно заказов». «Неудивительно», — призналась Табита. «Мы только что закончили переделку амбара. Теперь хочу приняться за дом. Честно говоря, нанятые мной ребята доводили меня до того, что я готова была волосы на себе рвать». Мы должны были закончить шесть месяцев назад. Пап набил целое целой собак, возглавляемых Фредом и Джинджер, а Матильда выступала в роли их фрейлины. Огромный, размером с диван, бордовский док лежал у камина. Здесь были бордер-терьеры, долматинец, два черных лабрадора. Керти находилась в своей стихии. Роза пыталась не давать ей гладить каждую вошедшую собаку. Все было так, как она воображала, подумала Черри. Три лебедя снова стали бьющимся сердцем Рашбрука. Ей захотелось взять телефон, снять это празднество на видео и послать Майку, просто чтобы доказать, что интуиция ее не обманула. Но она этого не сделала, поскольку любой дурак может заполнить паб с помощью бесплатных напитков и горячих булочек со свининой. Вот если они придут снова и раскошелятся, это будет доказательством успеха.